Глава шестая. Слезы матери. Молния. Ненавижу вас. Я просыпалась под споры и бубнешь соседей по палатке. Они еще шикали друг на друга, мол, мира и разбудим. Даст по башке. Ну что за несносные мальчишки? Ты уже проснулась. Все равно объявили подъем. Сообщил Искен, собирая темную гриву в высокий хвост. Рейд, ты не видел мои носки. Зачем вообще было разуваться, чтобы при очередном нападении демоны покусали твои голые пятки? О, боги, спасите меня от этих двоих. Тут я вспомнила ночные события и помрачнела. Асай мертв. Демонам удалось напасть на стоянку опытных боевых магов, повредив защитный контур. Что это было? Случайность или провокация? Может, сам Гром это и затеял? Я недовольно тряхнула волосами. Нет глупости. Да и какой смысл? Он не настолько мелочен. Если будет мстить, то с размахом. Во сне ты опять называла его имя. Внезапно заметил Рейда и хрустнул пальцами. Давно этого не было. С просуньей я подумала на грома, а потом догадка придавила тяжелой плитой. Друг Несси Торца сейчас говорит. Еще надеешься найти его? Прошло столько лет. Давай не будем. Вспоминать те события не хотелось, тем более и с Кен и Рейда знают далеко не все. Самое главное, я хранила в секрете долгие годы, не время ворошить прошлое. Если что, мы с тобой мирай. Это только мое дело. Я подняла взгляд на друга. Простите. Правильно, тетушка говорит: не тех мужчин я коллекционирую. Но что поделать, если они только во враги набиваются? Лагерь уже проснулся. Наскоро перекусив и закинув в рот пилюли с растительными стимуляторами, мы двинулись дальше. Меня окружали хмурые лица, я то и дело ловила косые взгляды. Наш путь начался с дурной приметы, то ли еще будет. Надо держать ухо востром, ведь если демонов вызвал кто-то из отряда, он может повторить попытку или, что похуже, устроить. Мы спустились на равнину. На пути встречались мелкие деревушки, поля и рабочий люд. Война войной, а землю надо возделывать. А крестьяне? Иногда мне казалось, что им наплевать, кто ими командует. Ситория, Шисай, какая разница? Они устали от дряск властимущих и разорительных войн. Чем дальше мы продвигались, тем меньше вдохновлял пейзаж. Лужи вдоль дорог, серость, деревья с едва проклюнувшимися почками. еще слабые и сонные. Радовали глаз только зеленые пятна можжевельника и магнолии выбросившие первые бутоны. А все тории вовсю цветут деревья. Со мной поравнялся всадник. Услышав его негромкий мечтательный голос, я дернулась и повернула голову. «Сейчас только начало весны. Тепло в эти края приходит позднее». Ответила и присмотрелась к Ситорцу. Молодой ровесник из скена и рейда. Длинные светлые волосы, собранные на макушке. Серые глаза, волевые черты и шрам на переносице. Тонкие губы были изогнуты в легкой полуулыбке. Руки небрежно сжимали поводья. От него не веяло агрессией или ненавистью. Мой собеседник был абсолютно расслаблен. Простите, забыл представиться. Майбунье. Стихия земли и дерева. Мираю Стихия молнии. Назвать при знакомстве имя рода и вид своей магии было не просто данью вежливости, но и знаком того, что ты не собираешься воевать. Никто не знал, но я переживала из-за того, что владею лишь одной стихией. В моем окружении были дестихийники, те же рейды с эскеном. Кроме молний, могли обращаться с ветром, а и дядя с металлом. Встречались и трех стихийники, но их было гораздо меньше. К примеру, гром владел водой и ее производными, а еще землей и ветром. А господин Санда — молнией, ветром и водой. Эти три элемента усиливали друг друга, делая главу опасным противником на поле боя. И не только. Я же старалась компенсировать надуманную слабость, сердно тренируясь и развивая единственный подвластный элемент. «Вот Аари. задумчиво протянулся торец. «Приставка О означает принадлежность к чему-то». «Верно. А приставка А — главенство». «Знаю», — кивнул новый знакомый и добродушно улыбнулся. В и интересные порядки». Кстати, я взял несколько образцов местных трав. Мой род занимается садоводством, им будет любопытно. И что же вы выращиваете? Маги Земли были сильны в земледельчестве, а ситория славилась лесами и полями. Говорили, воткни в землю палку, и она зацветет. Мы специализируемся на плодовых деревьях. У нас они плодоносят до восьми месяцев в году. Готов поспорить, таких сочных персиков вы в жизни не пробовали. Я сама не заметила, как начала улыбаться в ответ. Надо же, мы с бывшим врагом говорим, как столкнувшиеся на рынке соседи, которые обсуждают урожай и цены на овощи. Может, Маю показалось, что мне одиноко и страшно, вот и решил поддержать. Буду рада, если вы меня угостите плодами из вашего сада. Договорились. Не буду докучать вам, госпожа Мирай. Но если захотите, поговорить, я к вашим услугам. Май вежливо кивнул и направил лошадь вперед. «Что он от тебя хотел?» Раздался голос Рейда, и я увидела хмурого друга. Я пожала плечами. Рассказывал про персики. Глаза парня полезли на лоб. Интересно, он думал, мы другое обсуждаем. И тут подоспел Искен. «Меньше откровенничай с ситорцами Мирай. Они только и ждут возможности всадить нож в спину. Не вам решать, что мне делать, а что нет. Я пришпорила лошадь и оставила этих двоих позади. Внутри кипело раздражение. Невидимые прутья запретов давили со всех сторон. Говорили, что магия дает свободу и власть, что мы стоим над простыми смертными. Очень смешно. Просто обхохочешься. У меня выбора меньше, чем у самого последнего бедняка. Взгляд зацепил темную фигуру на вороном жеребце. Гром держался во главе отряда и я замедлила ход, чтобы не сокращать расстояние. Чем он ближе, тем сильнее начинает колотиться сердце, а воздуха не хватает. Так мое тело реагирует на этого человека. Захлебываясь, кричит об опасности. Дело шло к вечеру. Гром решил остановиться в одной из мелких деревень, которых тут расплодилось, как грибов после дождя. Бедные лачуги жались одна к другой. Стайка детей бросилась в рассыпную, едва отряд показался на дороге крестьяне выстроились в несколько рядов по обе стороны дороги. И все как один рухнули на колени и уткнулись лбами в землю. Только высокий и прямой, как палка, старик покинул их, чтобы произнести слова приветствия. Внезапно вперед вырвалась женщина в поношенном платье. Она бросилась на колени перед лошадью грома и запричитала. «Господин, помогите, не оставьте в беде! Помогите бедной матери, умоляю!» «Уйди, безумная женщина!» Старик в ужасе метнулся к ней, но та заголосила еще громче. Я наблюдала за этой сценой, сжимая холодными пальцами луку седла. Так может кричать только тот, кто потерял что-то очень дорогое. Мне часто приходилось видеть подобное. И каждый раз внутри болезненно сжималась. А еще мучил стыд. Хотелось отвернуться и не смотреть, ведь я ничем не могла помочь. «Оставь ее в покое», — послышался голос грома. Женщина рухнула на землю бесформенным кулем и начала скулить. «Говори, в чём дело?» «Дочь у неё пропала, господин генерал», — ответил всё тот же старик. «Скорее всего, это был деревенский староста. Второй день найти не можем». «Бедняжка. У меня детей не было, но я могла понять материнское горе. А времена сейчас неспокойные. По дорогам рыщут дезертиры обеих армий. Дичавшие от голода крестьяне сбиваются в стаи, как псы. Недобитые демоны встречаются то тут, то там. «Только не наказывайте нас, господин!» Проблеял староста, рухнул на колени и принялся отбивать поклоны. «У нас нет ничего ценного, на всю деревню две тощие клячи!» Гром прервал его властным жестом и велел отряду спешиться и разбить лагерь. В суете я так и не поняла, куда увели бедную женщину. Зато вскоре на площади развернулись палатки и запылали костры. Походная пища отличалась от той, что мы ели дома. Но в этот раз тетушка превзошла сама себя и велела поварам наготовить деликатесов, которые заботливо упаковали в зачарованные свертки. Они уменьшали объемы и вес пищи и сохраняли ее свежие несколько недель. Помню, какой голодной и тощей я когда-то была. Ведь магия сжигала все ресурсы организма. И как у нас с неделями не было ничего, кроме травяных пелюль. Разбухая, они заполняли желудок и ненадолго притупляли чувство голода. Меня тошнило только от воспоминаний об этом. Наученные горьким опытом, крестьяне разбежались по домам и даже носов не показывали. Но любопытные дети шныряли туда-сюда. Близко не подходили, смотрели издали. А потом убегали, как вспугнутые зайцы. «Эй, малый, иди угощу!» Искен поманил мальчишку пальцем, но тот дал стрекача, Только босые пятки засверкали. «Я что такой страшный?» «Ты само очарование». Я потрепала его по плечу. «Пойду разомнусь перед сном». Этот велел не разбредаться. С неудовольствием напомнил Рейда. «Не переживайте, я в пределах лагеря». «Ладно, тогда и мы пройдемся. Надо поговорить с нашими». И Рейда с Искеном отправились к другим дипломатам. После гибели Осая нас осталось шестеро но остальные не искали нашего общества. Тибаст Сэмми признавал только таких же, как он, целителей, считая боевых магов тупыми и неотесанными. Шите из рода библиотекарей был угрюмым молчаном, а плоские шутки Саира мне не нравились. Вскоре я пожалела о решении пройтись. Стоило мне появиться в поле зрения, все бросали свои дела и пялились на меня. Я всегда предпочитала скрытность. А сейчас казалось, что меня заставили выйти голой на площадь. Я окликнула нового знакомого, Майя Бунье. «Мирай», — он удивился. «Ты что-то хотела?» Я осторожно огляделась и поинтересовалась в полголоса. «Ты не видел, куда увели женщину, у которой пропала дочь?» «Видел», — кивнул тот и указал куда-то мне за спину. Я обернулась. И правда, несчастная мать стояла у стены дома, зажимая в руках тряпку, похожую на платье. Рядом застыли два мрачных ситорца. Сейчас с ней Джен и Лео. Они лучшие поисковики в отряде, если девочка жива, они ее отыщут. Казалось бы, какое ситорцам дело до одной из тысяч крестьянских дочерей. И все же. Спасибо, май. Я прошла мимо недоуменно моргающего мая, мимо кучки ситорских магов. У одного на коленях сидел мальчишка лет четырех, и, давясь от жадности уплетал лепешку, а воин умилялся и что-то рассказывал своим товарищам. Я хмыкнула. Не верилась, что это происходит со мной. Как будто уснула и не могу выбраться из сна. Когда я приблизилась к несчастной женщине, ее уже покинули Джен и Лею. Кто из них кто, я так и не поняла. Мужчины были похожи, как две капли воды. Крестьянка подняла на меня усталые, заплаканные глаза. Я не знала, что можно сказать в утешении. Мысли не отпускали. Я все это время думала о ее дочери. Она заговорила первой. «Ди так похожа на вас, госпожа. Ей всего тринадцать». Слёзы покатились по худым щекам. Её найдут, не переживайте. И видно, что женщине так хочется в это верить, и в то же время все слишком хорошо знали, что означает пропажа человека. Почти никто и никогда не возвращался. Но мне ведь удалось, я тоже однажды пропала. У меня не слишком хорошо получалось утешать горюющих поэтому я и кивнула, дотронулась до локтя бедной матери и медленно пошла в другую сторону. «Тсс!» Еле слышный звук заставил обернуться и удивленно распахнуть глаза. Прячась в темном проходе между двумя хижинами, на меня смотрел мальчишка. Светлые глаза казались огромными на исхудавшем лице. Уши торчали, а указательный палец прижимался к губам. «Тебе чего?» Поинтересовалась я негромко и бросила опасливый взгляд в сторону лагеря. Но этот паршивец только рукой махнул и исчез.